Увидел в темноте, как сверкнул строгий глаз Стрегалева. «Это я». Иван Ильич шагнул в комнату, неслышно, как бесплотный дух. Проволочный скрип койки показал, что гость уже на своем месте. «Каша, сливки и горячий чай с молоком», — сказал он оттуда. «Все ждет вас. Чай сейчас согреем. Как лекция».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 Безнадежно зажат между двумя этими плитами, и они медленно сближались. Федор Иванович видел это. Ему хотелось забраться в щель подальше и вытеснить оттуда друга, который достаточно уже наломался. Пусть хоть немного вздохнет. И принять на себя окончательный сжим. Он чувствовал, что сможет так упереться, что плиты остановятся, а ведь это главное —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 «Ваша безопасность для нас с вами важнее. Если не пойду, что мне еще делать?» «А икру оставим генералу с Касьяном». Под икрой он на своем студенческом жаргоне разумел весь комплекс беззаботной жизни. «В пищу Касьяна уже давно таблетки», — сказал Федор Иванович. «Молочко они оба едят».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 чтоб все у него было особое, не как у других, и называлось, чтоб для ясности, особое, а другие, чтоб не знали, и чтоб их эта разница точила, но доступа, чтоб никакого, ферботт. И замолчав, он бережно набрал ложку каши. Когда я был ранен в обе ноги, Задумчиво заговорил и Федор Иванович. «Привезли нас всех в Кемерово. Начали вытаскивать из вагонов и в автобус. Кого на носилках, а меня входит рослый старик-сибиряк, а я лежу, такой остриженный наголо, на мальчишку похожий после ленинградской голодовки».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 Старик тогда мне, — Ты чего там, сынок? — Вот неловко, — отвечаю. Не знаю, что и говорить, а он смеется. — Как так? На такой шее, и ему неловко. Они замолчали, забыв на время об окружающей их ночи и о том, что где-то ждет их железная труба, упирающаяся в ежевику.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 В лице его, должно быть, появилось горькое выражение, и в малиновом лабораторном свете эта горечь приобрела угловатую резкость, что-то вроде театральной ненависти, как грим. — Вы что? — спросил Стрегалев. — Не ходите, Иван Ильич. — Пойду. — И не будем тратить время, уже светает. Допив чай, он поднялся. Сумка с продуктами была готова. Там и деньги... сказал Федор Иванович. Стрегалев кивнул. Видите, как приходится», сказал он бодрым голосом, и тоска захватила душу Федора Ивановича от этих слов. «Вот как!» «Хотел отгородиться!» «И в пределах этой ограды иметь свободу научного мышления, свободу проверять гипотезы!» «Мне же только и нужно...» Свобода общения с научной истиной. Не помогла и собственная изба. Бобер хочет плотину строить, только вот мех у него привлекательный. На боярскую шапку хорош. «Я выйду первым и посмотрю», — сказал Федор Иванович. Стукну в окно. Он вышел на крыльцо. Было свежо, светло и пустынно. Над парком низко светилось кривое лезвие луны. Посмотрев направо и налево, он под самой стеной дома в мягкой тени прошел до угла. За углом тоже затаилась пустыня. Это был самый тихий последний час ночи. Не спеша прошагав до опушки парка, Федор Иванович скрылся в черной гуще и оттуда несколько минут наблюдал. Было по-прежнему тихо и безлюдно. Все остановилось. Обежав опушкой половину большого круга, он вышел из-за сараев и, не спеша пройдя к крыльцу, стукнул в свое окно. Наружная дверь сразу же неслышно открылась. Стрегалев стоял уже там. Федор Иванович вошел в коридор и тихо сказал ему в затылок «К сараям идите, а оттуда — к опушке». В два, шепнул Иван Ильич. В два, отозвался шепот из за двери. Утром позвонил Костяндемьянч. Болит голова после вчерашнего? Костяндемьянч, полная ясность, готов к любым заданиям. Молодец. Значит так, давай-ка в двенадцать прогуляемся с тобой. «Не догадываешься, куда?» «Ах, догадался!» Ну уж ты у меня и башка! Прав, Саул! Вундеркинд!» «Так вот, значится, в двенадцать! Мы ж сегодня отбываем в Москву!» «Встречай нас около своего крыльца! Оттуда и пойдем! Хочу обозреть, что там осталось от наследства!» «Печати будем ломать!» — Зачем ломать? Ты как ходишь? — Так я ж через забор. — Вот и полюбуйтесь с Саулом, как батька умеет через забор. Ты еще плохо знаешь своего батьку. Ты еще ничего, сынок, о нем не знаешь. Держись крепче за батькин фост. Не прогадаешь.